Глава тридцать Матвей проснулся от тихого всхлипывания рядом. Открыл глаза и не сразу понял, что происходит. Анна прикрыла дрожащие губы кончиками пальцев и старалась не плакать, а слезы все равно текли по ее щекам. На экране голограммера застыли двое мужчин. Один из них держал в руках оружие. Матвей был готов поверить, что это сцена из какого-то сериала если бы не узнал этих двоих. — Спрашивай сам, — потребовал Артур, не опуская бластер. — Я спрошу. — Только можно я сначала? — Отойду немного, — спросил Новиков, морщась. — Не могу стоять напротив двери, — признался он. — В меня так несколько раз стреляли. Знаешь, раздражают двери. Он снова врал, лишь отчасти. В него действительно дважды стреляли через дверной проем, но сами двери он никогда в этом не винил и морщился скорее от неприятной необходимости поддаваться. Чем больше он верит в свое превосходство, тем меньше контролирует себя. Напоминал себе Новиков, спокойно наблюдая, как смеется Артур, а потом позволительно кивает. — Спасибо, — сказал Новиков. Сделал шаг в сторону и развернулся, становясь почти спиной к камере, а Артура буквально вынуждает повернуться к ней лицом так, что невидимый, но ловкий оператор Иван Обдов ловит зловещую ухмылку Демина и его холодный насмешливый взгляд. — Неужели помогло? — с издевкой спросил он. — И не будешь даже просить меня опустить оружие? — Ты же его не опустишь, — пожал плечами Новиков и тут же перешел к делу. — Так, с чего же начался путь Артура Демина? — С ошибки, — без сомнений ответил Артур. — После школы я не знал, кем хочу быть и пошел на кафедру к тетке. Думал... Вот она, великий ученый, и я таким буду. Надо было подождать. Я мог стать хорошим политиком, юристом, а психоаналитиком просто совершенным. Думаешь, я тебя не читаю? Думаешь, не понимаю, почему ты хочешь знать мою историю? Скорее, ты даже сам этого не понимаешь. Чего я не понимаю? С интересом спросил Новиков. Если ты можешь рассказать что-то подробное обо мне, я хочу это знать. «Ты ненавидишь людей», — заявил Артур, почти выстрелив этой фразой. А главное, попал, заставив Новикова стиснуть зубы от неприятного ощущения в груди. «Ты считаешь их несовершенными», — продолжал Артур, не опуская бластер. «Ты бы хотел никогда их не видеть, но поддерживаешь образ нормального, обычного человека, только чтобы сдержаться. Ты такой же, как и я. Слухи о том, что ты правишь миром, тебя раздражают». — И это не только потому, что они лживы. Если бы ты правил миром, ты уничтожил бы человечество, заменив его машинами. Машины, по-твоему, совершенны? Что скажешь, это не так? — Машины совершенны, — неохотно признался Новиков. — Ни для кого не секрет, что я эгоист и не хочу отвлекаться на других людей, потому предпочитаю иметь дело лишь с роботами. Но это не значит, что я хочу уничтожить человечество. — Ты просто трус, — хохотнул Артур. — Ты боишься перестать быть хорошим, боишься потерять контроль. Даже твои очки — это жалкая попытка сбежать, и ты знаешь, что я прав. — Допустим, — уклончиво ответил Новиков. — Но как это относится к делу? — Вот ты уже отказываешься от желания знать правду о себе, — рассмеялся Артур. — Бедный и жалкий Николай Новиков. Новиков стиснул зубы но не ответил, хотя слова Артура его сильно раздражали, но при этом причиняли боль. Второй Николаю действительно не нравилось, только он знал, что Артур ошибается. Да, ему Новикову было всегда трудно быть собой с людьми, но он любил их, желал им блага, и если и страдал от чего-то, то лишь от собственного одиночества и неспособности с ним бороться. Но говорить об этом безумному Демину он не собирался. Главное было. Не пойти на поводу, не сорвать очки, не спровоцировать ненужную стрельбу. — Давай лучше о тебе, — попросил он. Ты ошибочно пошел в генетики, и что было дальше? Учиться казалось неинтересно. Я использовал однокурсника, Матвея Денисова. Он наивный дурак. Скажи ему пару слов, и вот он уже написал тебе половину курсовой. Увлекся. Артур рассмеялся. Найти такого идиота я даже не рассчитывал. У него на лбу было написано «Используй меня, только назови другом». А другом ему быть было очень просто. Слушай его ересь и кивай. Он сделает все. Вот и идею, кстати, о флоре Титана я ему принес. А он тут же взялся ее разрабатывать. Если бы не я, он сидел бы в лаборатории «Сельхозкосмос» и разрабатывал бы быстрорастущий картофель для крытых плантаций Марса. Артур засмеялся, вспомнив то время, но оружие не опустил. «Лучший на курсе, блаженный дурак. Я протолкнул его в люкс. Это было несложно. Хороший проект вы всегда берете. А когда все было готово, я просто подбросил ему ошибку собственной тетки. Идеального крохотного убийцу, которого никогда не найдут». «Но как же ты его украл?» — удивился Новиков. Это ведь проект закрытой лаборатории, в которой ты даже никогда не работал. Артур Демин не работал. По документам он просто просиживал штаны на кафедре и писал свою кандидатскую. Зато Майдс работал, но на работу ходил я. Когда образцы уничтожались, украсть их было еще проще. Я сам занимался их погрузкой в утилизирующие контейнеры, поменял пробирку с образцом на пустую. Потом они пересчитали пробирки и ничего не заподозрили. Десять лет. Этот образец ждал своего часа. Это ведь был идеальный план. Ты хоть понимаешь, как он хорош? Он вдруг дернулся вперед и прижал бластер к колбу Новикова. От его зловещего оскала прошибал холодный пот. Но Новиков не дрогнул. Смотрел ему в глаза и негромко ответил. — Он действительно хорош. Никто и никогда не понял бы, что случилось с Денисовым. Потому я и был поражен, но кое-чего я так и не понял. Его авария и опоздание — это тоже часть плана? — Не совсем, — выдохнул Артур и чуть отступил. Даже бластер чуть опустил, направляя его теперь в живот собеседнику. Я точно знал время первого приступа и его продолжительность, поэтому все рассчитал, чтобы утром он проспал. Это подорвало бы его безупречную репутацию, а то весь такой правильный, — Артур скривился, — мерзость. Авария стала хорошим совпадением. Я рассчитывал, что у него просто возникнут проблемы, и он не сможет полететь, но что при этом он опозорится на весь свет и будет бегать босиком по городу и чуть ли не швырять в полицию тапочками, — Артур расхохотался, — подобной чуши от Матвея я не ожидал. Он оказался идеальной жертвой. Матвей, видя это на экране голограммера, поморщился, но не отвернулся, даже согласился с жестоким утверждением. Он не смог себя отстоять и в людях никогда не разбирался. Последние события явственно доказывали это. Потому он не отводил взгляд от экрана, в отличие от Анны, которая предпочла закрыть лицо руками, чтобы не видеть этого кошмара. «Остановите кто-нибудь это безумие!» — думала она и в то же время боялась, что кто-нибудь прямо сейчас просто убьет ее племянника. Никто его не убивал, а он продолжал, нервно размахивая оружием. Денисов сам себя погубил, еще и в заговор ударился. С его заявления, что за всем стоит Новиков, я смеялся до слез. «Блаженный, честное слово!» — Если бы ты хотел убрать его, убрал бы быстро и полностью. Разве нет? — Я не устраняю людей, — ответил Новиков, разводя поднятые вверх ладони. — Да потому что ты трус! — возмутился Артур и внезапно выстрелил Новику в правую ногу прямо в колено. — Вот черт! — вырвалось у Майкла. Благо, сквозь стену этого никто не смог услышать. — Он его задел? Я не успеваю реагировать. — Задел. — тихо ответил обадов не понимая, почему Новиков едва заметно вздрогнул, но даже не пошатнулся, хотя энергетический заряд в него явно попал. — У него протез, — пояснил Сотников, понимая общее недоумение. — Не смешно, — строго сказал Новиков, видя, как Артур сложился пополам от хохота. — Очень смешно, — отозвался он. — Ты не только трус, так еще и калека. Ты просто жалкая пародия на личность, Новиков. Да люди даже имени твоего не помнят, только фамилию и то твоего деда. Артур снова дернулся к собственному пленнику и приставил бластер к его лбу. — Почему бы мне тебя не убить? — Потому что ты не сможешь это объяснить, — ответил Новиков, с трудом сдерживая желание ударить его в ответ. — Я убью тебя потом, еще и Кракса, и его шавок, и скажу, что это они во всем виноваты. Они тебя и убили я пытался помочь но не смог майкл не выдержал вскочил но миша тут же положил ему руку на плечо жди он же не давал знака сказал он строго хотя сам злился ничуть не меньше когда он летел сюда то мечтал впечатать артура в стену но теперь хотел его разве что пристрелить как бешеную собаку при этом морщась брезгливо мы должны ему не мешать он прав — ответил обадов Признания о бактерии еще не было, а для людей это важно, и для всего мира тоже. Доказать ее создание будет очень трудно, нужно признание. Зачем что-то доказывать, если он за тем, что неверие людей тебя уже погубило однажды? Майкл Кракс стиснул зубы и сел на место, не понимая, как у Николая хватает хладнокровия не реагировать на такую опасность. «Восхищаюсь твоим умением врать», — спокойно сказал Новиков. «С бактерией тоже была ложь. Чтобы подставить Сотникова, он просто хотел быстрее перейти к самому важному и ответить, наконец, этому наглецу». «Да кому он нужен, этот Сотников?» — бросил Артур. Он внезапно снова отступил. «Тебе что, правда, интересно? Если ты прав и я трус, в действительности похожий на тебя, разве может мне быть...» «Неинтересна жизнь, которой у меня нет. А если я ошибаюсь?» — с насмешкой спросил Артур, глядя на собеседника свысока. «Мне казалось, ты никогда не ошибаешься», — глухо отозвался Новиков. «Листец и лицемер! Ты так не думаешь, но я расскажу перед смертью». «Господи! Да почему вообще мы это смотрим?» — воскликнул вдруг Витя Бубликов. «Почему никто не может пойти и остановить его?» на него растерянно посмотрели остальные но маргарита отрицательно покачала головой. я его боюсь призналась она и ее шепот пролетел эхом по затихшей столовой тишину станции вновь нарушил голос артура из динамика сотников сотников просто попался мне под руку мне нужно было удержать проект да я стал главным да идея моя и весь мир забыл матвея денисова и запомнил меня «Того, кто по-настоящему этого достоин!» Артур ударил себя ладонью в грудь и драматично вскинул голову, явно наслаждаясь собственным представлением, пусть даже и для одного, как ему тогда казалось, зрителя. «Мне нужно было стать героем», — продолжал он. Сотников сам подставился, когда влез в мой план, скрыл от меня бактерию, созданную мною бактерию. Я же все проверил, собрал ее на земле». Подселил под купол и убедился, что она ничего не нарушает. Только она быстро стала размножаться. Пришлось срочно передать купол другому проекту и сжечь там все, чтобы раньше времени никто не увидел. Просто представь, я спас бы Титан, уничтожив ее, и стал бы героем. Тут ты сильно просчитался, — строго сказал Новиков. Во-первых, она мутировала, и ты ее уже не уничтожишь. Во-вторых, она... Нарушила баланс, стала поглощать слишком много кислорода. И Денисов это заметил. Артур засмеялся. — И что? Он все равно уже мертв, — заявил он. — Бактерия не опасна. Подумаешь? Все равно стану героем. Он поднял бластер с явным желанием выстрелить Новикову в лоб. Промахнуться с двух шагов он не мог. Но жертва вдруг перестала быть безропотной, словно только сейчас заметила, что руки совершенно свободны. Новиков схватил его за руку и дернул вверх. Выстрел ударил в лампу на потолке. Свет содрогнулся, рассыпался синими искрами, потускнел и замерцал. — Все, можно! — крикнул Сотников, и Майкл сразу бросился к двери. Миша и Стефан побежали за ним. — Пускай это уже все закончится, — едва слышно попросил Сотников, обращаясь к самому себе. Люди из столовой, не сговариваясь, бросились в сторону склада. А в полумраке Новиков толкнул Артура к стене, отобрал у него оружие, но тот дернулся, пытался ударить Николая кулаком в живот, но Новиков отступил. От резкого шага в сторону правая нога заныла, словно только теперь вспомнила, что не совсем бесчувственно. Очки слетели и звякнули своей металлической оправой об пол. За спиной Новикова открылась дверь, а он стоял направив бластер на Артура. О камерах он уже забыл. Голубой свет активированного оружия освещал его лицо, хладнокровное и решительное. Он хотел выстрелить, но не мог сделать этого, глядя в маленькие испуганные глазки. — Я же говорил, что ты трус, — сказал Артур, скалясь и пятясь к другой двери. — И пусть. — Новиков опустил оружие. — Ответишь перед судом. — По праву, данному мне Космической Ассоциации, — вмешался Кракс, — «Артур Демен, арис... — Артур Демин, вы, Арес, заткнись! — крикнул Артур и, открыв дверь, выскочил к магнитному лифту. Обдов покачал головой, но переключился на камеру наблюдения, установленную на вышке у люка. Даже оттуда можно было увидеть, как Артур впрыгивает в черную круглую капсулу. «Нет — Нет! — закричал Миша, бросившись к двери магнитного лифта. — Он же сейчас ее запустит и... Он хотел открыть дверь, видя, как Артур закрывает капсулу. Но Майкл дернул его назад. «Отравишься? Воздух там ядовитый! Да там же корпус не герметичный после аварии!» — скрикнул Миша, но только посмотрел в маленькое окошко на двери. Черная капсула приподнялась над площадкой. «Ложись!» — крикнул Миша, видя короткую вспышку боковых двигателей. «Обоих сразу!» Он рухнул первым, закрывая уши руками. Стефан и Майкл сделали то же самое, а Новиков сделал шаг чтобы раздавить упавшие очки механической ногой. Камера продолжала снимать. Капсула зависла почти у самого люка. Блеснуло несколько огней, затем полыхнуло пламя, черный шар завертелся по спирали, вылетел наверх, кувыркнулся и в пламенных искрах взорвался. Первый взрыв помял люк и оглушил станцию. Второй, особо мощный разрушил магнитный лифт, заставив станцию содрогнуться и заполниться гулом. Третий грянул следом. От него потрескались маленькие окошки в искореженных дверях. Панели их потухли, а трансляция прервалась. Артур Демин исчез в яркой вспышке и по-своему вошел в историю Титана. Анна перестала плакать, уронила руку себе на колени и молчала. — Вы не виноваты, — сказал Матвей, с трудом сев на кровати. Вы ни в чем не виноваты, слышите? Никто не виноват. «Невероятно!» — воскликнула ведущая канала, когда темнота сменилась изображением. «Никогда не думала, что могу стать свидетелем чего-то подобного. Невероятное разоблачение!» «Господи, лучше скажи, что там с людьми на Титане!» — крикнула на голограммер Анна, словно ее голос мог донестись до студии. Матвей мгновенно выключил прибор на стене. Хотел поговорить с собственной наставницей, но не успел. Звонок Генриха заставил ее выйти и плакать где-то в другом месте. Зато пришла Нина и сообщила. Звонил Миша. Он хотел сообщить, что они не пострадали при взрыве. Вернее, Миша не пострадал, а у моего брата лопнула перепонка барабанная. Но там с этим справиться. — Это значит, все закончилось? — спросил Матвей, с трудом поднимая на нее глаза. — До него только сейчас по-настоящему начал доходить смысл произошедшего. Коля написал, что все только начинается. Что бы это ни значило, пожала плечами Нина. Матвей рассеянно кивнул, ему казалось, что он знает, о чем идет речь.